Глава 16. Вскоре перед нашим взором предстают высокие резные ворота. Они издалека привлекают внимание четкостью линий и тонкими деталями. Что удивительно, остальная ограда крепости не представляет собой ничего примечательного. Обычные высокие бревна, заостренные кверху. Хм, интересная задумка. Мне хочется выразить свое мнение, но откровенно ругать сюит я не могу, Всё же мы едем к невесте Кая, пусть и нежеланной им. Кто-то здесь весьма оригинален. «Говори прямо, Лия, это ужасно», — Смеется Кай. «Нет, ворота красивые, зачем ты так? Единственное, не уверена в их практичности, уж больно их конструкция наполнена тонкими, непрактичными деталями». «Справедливо возражаю. Ворота абсолютно бесполезны. Их тронешь, они рассыпятся». Это не металл, а один из экспериментальных материалов. Герберт Дерштраус души не чает во всем новом и якобы научном. Но за своей слепой любовью к псевдопрогрессу он не в состоянии отделять зёрна от плевел, поясняет Кай. В растерянности провожу рукой поворотом. Мы как раз медленно въезжаем по самому их краю, пропуская пешеходов. Нащупываю выступающую часть рисунка, слегка надавливаю и... Ой... «Я, кажется, отломала кусочек», — произношу сконфуженно, «но ты знаешь, каркас ворот точно металлический, его не сломать». «Лия, ты бесподобно. «И да, ты права. Красота лишь внутри». Герберт считает, что в наше спокойное время ни к чему отгораживаться от внешнего мира прочными щитами. Продолжает просвещать меня Кай. «О, да, время очень спокойное». «Всего в часе езды отсюда мы повстречали двух разбойников. Заметь, я жила в брошенной башне два года и ни разу не встречала там сомнительных личностей. Но, тем не менее, дверь в башне железная и с амбарным замком», говорю, поглядывая назад на нашу добычу, оба из которых еле переставляют ноги, уже в конец измученные дорогой. «Если мы сдадим пойманных разбойников в местную темницу, они оттуда легко сбегут?» при таких новомодных материалах на оградах. За это не переживай. У Герберта хватило денег только на городские ворота. И то он бы, возможно, их и не заказывал, просто сразу не разобрался в стоимости экспериментального материала. Успокаивает меня Кай. Как интересно, у вас в Верголове. это ведь фактически часть верглавы? верно? Они независимы от вас только на бумаге? Тут же уточняю. И снова верно. «Нравится мне образование в кевларии. Правда, обращение с девушками совсем не нравится», — усмехается Кай. Дальше мы подъезжаем к двухэтажному серому зданию, отгороженному высоким забором с кольями на верхушке. Ворота также соответствуют по прочности остальному. А на каждом окне здания стоят металлические решетки. «Темница, да? Она выглядит надежнее. «Да». Кай останавливает лошадь и спешивается, а затем помогает спуститься и мне. «Я их отведу, а ты оставайся с Нестором. Местный начальник, в отличие от своего правителя, придерживается очень старых взглядов. Он не сможет понять, почему женщина путешествовала со мной, да еще и в портках». «Это костюм для верховой езды!» Тут же возмущаюсь. «А не какие-то обычные портки!» «К тому же женщинам официально разрешено его носить». «Я знаю ли я, знаю, но некоторых сложно в чем то убедить. Нам еще предстоит сложный разговор с Гербертом и Виолой. Давай не будем тратить силы на упёртого начальника городской стражи», — убеждает меня Кай. Скрипя сердцем, киваю, на что он посылает мне ободряющую улыбку и слегка сжимает руку, прежде чем уйти. Вот она, жизнь в обществе. Больше никаких открытых проявлений чувств, потому что нельзя». Задумчиво глажу Нестора, чтобы как-то занять руки. Мы с Каем так и не обсудили нашу легенду, кем он собрался представлять меня своей невесте и ее отцу. Да и я заигралась. Знаю ведь, что ничего у нас с ним не будет, несмотря на то, что наши слова и эмоции были искренними. В жизни все не так просто. Быть может, мне пора уйти? Прямо сейчас отличная возможность. На улицах многолюдно. Затеряюсь где-нибудь уже делаю шаг в сторону от Нестора, как меня останавливает следующая мысль. «А что я буду здесь, собственно, делать? На что жить? Я ведь никто для местных. Безымянная девушка, каких полно и без Да, я всегда могу попроситься убирать какой-нибудь постоялый двор и окончательно забыть о своем происхождении, но нет, я знаю, что происходит в подобных местах с незащищенными девицами». Я лучше добровольно верну себя в заточение в башне. А с Каем кем я буду? И если отец Виолы правитель этой провинции, то он наверняка главнее моего спутника. Он просто возьмет и прикажет отправить меня в темницу, а Каю пригрозит, что откажется выдавать за него свою дочь, ведь и без того делает тому одолжение. все таки придется сбегать. Делаю шаг в сторону и...